какие неприятности, просто дикость. Подумайте, Ваше Величество, по званию своему я пишу Сувору разные сообщения относительно новых городов и прочих дел. Пишу, как надо, в серьезном письме, коротко и ясно. Знаю, что сам же он не терпит, если мед мажут по тарелке. Его образное выражение. Я знаю, что Александр Васильевич это не про мед говорит. Ну да все равно. Дальше ты ему пишешь, а он отвечает, конечно. Да. Но как? Полюбуйтесь. Впрочем, нет. Я сам прочту, чтобы не утруждать вас. Извольте прослушать, матушка. Ваше сиятельство, граф Платон Александрович, ваше писание от августа 30 получил. Что потребно, Сделано частью, остальное, по возможности, будет своевременно совершено. Добавить до сего имею. Ко мне штиль, ваш рескриптный, указанный, повелительный, употребляемый в аттестациях, нехорошо, сударь. Алексей Васильев, сын Суворов, граф Рымникский, Что скажете на такую дерзость, ваше Величество? Судя по улыбке, которую Екатерина постаралась сдержать, она не совсем разделяла мнение своего фаворита, но, словно успокаивая балованного ребенка, мягко заговорила, «Правда, как неразумно со стороны старика. Хоть ты ему в сыновья годишься и, благодаря своим дарованиям, уму и характеру кроткому, быстро преуспел, даже очень быстро», Но ему помнить надлежит, что чин чина почитай, хотя бы для внешнего мнения людского. Я буду писать, попеняю старику. Осторожненько, но он поймет, он не совсем глупый. Право, мой друг. Что еще там? Закусив губы, сделанной улыбкой зубов обидчиво заметил. «Ну, конечно, если так, выходит, я не прав. Зачем так писал герою-старику, которому в сыновья гожусь? Прошу от души прощения, а перед ним вину свою сознаю. Коль он старше всех у не моей, что ж мне говорить? Я верный слуга, первый подданный, не более. И хорошо, что так мыслишь, смирением вознесешься. Гордость помехой будет во всем. Помни, Платон. — Что там еще за писулька? От кого? — От графа Воронцова, от Семена Романыча. — А, кстати, и я вести получила из тех краев. Что он пишет? — Тоже мне выговор дает, да еще почище вашего недотроги Суворова. Это уж прям терпеть невозможно. — Коли меня так будут почитать, зачем мне все эти чины и звания? Лучше в неизвестности да и в спокойствии жить. — Батюшки, философия какая глубокая, и не примечала я за тобой раньше того. Неужели одно письмо из Лондона веселый твой нрав так изменило? — Ну, читай, и его послушаем, что там. — Вы шутите, изволите, Ваше Величество, а я и нисколько не шучу. Читай, прошу тебя. — Читать долго будет. Дело такое. Писал я графу о некоторой комиссии. Вот, собираемся мы на Персию походом, и далее еще. Есть у меня хороший оружейник, англичанин Индрик, его звать. Он пришел ко мне, списочек дал, кого и откуда с его родины вызвать надо. Там, по закону ихнему, таким мастерам от королевских заводов отъезжать нельзя. Да за большие деньги, если умеючи подойти, и бросят службу, потихоньку к нам переберутся. Я о них и писал графу Сергею Романовичу. Второе. Тот же Индрик собирается сам на время в свою страну съездить. Соберет там некоторые секретные инструменты и машины небольшие, которые нам тут очень нужны, и думает все тайком сюда предоставить. Все я по чести отписал. Депешей? Шифрами? Да, то есть... Нет.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 И пишет, каково мне будет, если прочли на почте письмо и королю сказали, чем посол русский промышлять намерен. Потом целую проповедь прибавил, чтобы, спрашивает Воронцов, тут в Петербурге сказали, ежели бы сэр Уитвард стал русские секреты увозить, закупать людей. Верно, не похвалили бы за то? Дальше пишет, что про все теперь известно в министерствах. Ежели бы он, Воронцов, пошел на отвагу, ему все равно не удастся затея. Теперь смотрение усиленное будет за всем, что нам надобно. Да и Индрика мы теперь в Англию не посылать. Тут его схватят в одночасье и посадят навеки в Товер. Что ты на это скажешь, матушка? Как он посмел писать такое мне? — Да, нехорошо. — Плохо для нас с тобой, генерал. — А что делать, знать желаешь? — На сей раз уступи ему. — Послушаем князя. Давно он там живет, порядки хорошо знает. Потом и попросим снова все наладить, как суматоха теперешняя забудется. Потерпим, подождем. Да время не ждет, государыня. Оно, пускай себе, не ждет, пусть вперед летит. На то его с крыльями изображать люди стали. А мы с тобой, бескрылые, поплетемся помаленечку. Знаешь, присловие русское — тише едешь, дальше будешь. От места, от своего, да не от цели. — Ну, подождем... И совсем супись фаворит медленно стал прятать письма в карман мундира. — Вот какой вы милый, уступчивый сегодня генерал! — по-французски начала Екатерина. — За это я вам секрет открою. — Большой, из двух половинок. — Но раньше еще два слова. — Мне тоже пишут из Англии. — Наш странствующий принц там чуть было в беду не попал. — Долги у него чуть бы он ступил на берег, а там уж и полицейские сторожили цап и в заточении. Так он на нашем корабле и пробрался дальше, в Шотландию. Там полегче закон. Сидит наш принц в королевском старом мрачном сыром замке в Эбердине. Выходит лишь по закате солнца, тогда не смеют свободного человека за долги схватить. Закон тоже и в воскресенье он свободен от утра до рассвета понедельника. Забавные законы. Пишут, кто-то натолковал принцу, что там и долги за него король заплатит, либо наш резидент. И все будет ему, как на скатерти самобранки подано. Хотела бы я знать, кто там бедного принца подвел? Кто советы ему давал? Говорит, и с легкой, снисходительной улыбкой смотрит на фаворита. Покраснел Зубов, но сейчас же принял гневный вид. Вот-вот, князь Воронцов и это на меня поди сваливает. Вижу, подкопаться он под меня хочет. Но я с ним спорить не стану. Старый слуга вашего величества. Разве вы меня променяете на него? Никогда, я знаю. Ничего вы не знаете, генерал. Никакой мены затевать я не желаю. Это барышники лошадьми меняются. А я того не люблю, да и делать вперед не стану. Всякий на своем деле и при своем месте хорош. Бросим. Лучше меня слушайте. Готовьтесь к наградам, к радостям. В конце этого месяца свадьбу играть будем. Сашу моего обвенчаем с принцессой Луизой. Елисоветой, как мы будем ее звать. Сами знаете, к чему это приведет. Так не хмурьтесь. Не думайте о пустяках. У вас много серьезного дела в руках. А я пригляделась хорошо к принцессе. Очаровательное создание. Совсем дитя, подросток, тринадцатилетний. Ничего, у меня зоркий глаз. Из нее выйдет очаровательная женщина. Увидите, и очень скоро. Сами увидите. Я никого не вижу и видеть не хочу, кроме моей государыни. Хорошо, хорошо, льстец. Ну, а теперь поговорим серьезно. Вы полагаете, я соглашусь, в конце концов, на тот грандиозный план, который вы лелеете уже столько времени? Оставлю без защиты свой север, забуду про новые южные губернии, которые столько крови и денег взяли, и кинусь не на царь-град, который здесь под рукой, а куда-то по дорогам, где шли полки македонцы, В Персию, на Индию, на самый Китай, с которым много веков мирно живем мы по-соседски? Вы на это надеетесь? Напрасно, милый и отважный мой генерал. Во-первых, план сложен, труден и почти несбыточен, если не безрассуден, должна вам сказать. Уж не говоря о том, что денег у меня нет и на самое крайнее, что здесь необходимо, а бросить десятки, сотни тысяч людей с оружием за тысячи верст. Дитя мое, вы подочли, во что это обойдется? Чем это пахнет? Славой великого имени Великой Екатерины! Но-но-но-но-но, взяток мне не надо, да я их и не беру. Мы говорим серьезно, генерал. Что делать, Ваше Величество, если даже о серьезных вещах я умею говорить только весело? Вы сами, государыня, приучили меня к тому? Иным дело трудно, невообразимо, а у вас в руках само спорится, как это говорят по-русски. А уж если желаете цифр и фактов, извольте, они у меня есть. Все у вас есть, и кто только толкает вас на эти несбыточные пути... Кто внушает такие походы? Прошлая удача Вашего Величества. Заботы о том, чтобы империя ваша росла и укреплялась. Вера в высокое назначение, посланное Вашему Величеству небом? Екатерина только молча отмахнулась рукой. А затем ваши советники, генерал, знаю я их. Стриженный брюк Альтести, умный, тертый калач, как это говорят мужики, но Пройдоха. Он понимает, где кипит большой котел, там и в его тарелку кое-что попадет, и все остальные. Не стану спорить, государине. Но сами вы не раз говорили, строго судить людей, но также помнить, что и самый неприятный на вид полезен, быть может. Я не даю никому власти надо мною, но сам беру от них, что могу. И не был мне подсказчиком. И Иван IV, и Великий Петр мечтали о вольном торге с Индией, о гаванях при Великом океане, о засилье над слабой, обленившейся Персией, которая ни одному воинственному натиску никогда сильно противостоять не могла. И, думается, то, что замышляли эти мужи, именно вам, великой жене, свершить суждено. Я молчу, я не льщу. Я покажу мои документы». Вот что пишет в своей записке митрополит Хрисанф. «Это посерьезнее, Альтести, надеюсь, Ваше Величество». «Хрисанф? Ты бы раньше сказал, он знает Восток, человек глубоко ученый, умный, честолюбив, завистлив, но верить можно этому монаху. Читай, что там у тебя. Если он что советует, следует подумать». «И я так полагал, Ваше сиятельство». «Вот главная суть», — пробегая глазами исписанные листки, сказал Зубов. «Сначала он описывает богатство племен и стран, лежащих у врат вашей империи на юго-востоке, Туркестан, Хива, Бухара, все за Кавказья, видавшие некогда дружины Мстислава. Вы сами знаете, как изобилуют они дарами природы какую выгоду и сейчас имеет казна от одних пошлин на товары, приходящие оттуда.